Глава третья. Знакомство. Для встречи выбрали холм у кромки леса. С него виднелось расположение обеих армий. Бесконечная череда огоньков, словно звезды, упавшие на землю. Красиво и одновременно жутко, при мысли, сколько же у врага солдат. И это были не все. Ведь отец с вождем говорили, что какая-то часть ехала к нам в тыл. «Может, и в нашу деревню. Где Алиса, матушка и тетя Роза?» От тяжелых мыслей я поежилась. «Тебе холодно?» — участливо спросил отец, и, скинув плащ, накрыл мои дрожащие плечи. Было только начало осени, солнце поднималось еще высоко, и до морозов было далеко, но я дрожала, как осиновый лист. «Это от недосыпа!» — успокаивала себя я. На самом деле, от волнения. Мы приехали группой из десяти человек. Отец, вождь, я и семеро воинов. Я была благодарна богам, что среди них не было люка. Мне все еще было перед ним стыдно. И я была рада, что не придется хоть сейчас краснеть. Со стороны ангорцев прибыло двенадцать. Все как один статные мужчины в кольчужных доспехах, с символом империи на груди, черным львом, держащим в зубах алую розу. На минутку мне подумалось, что был в этом некий символизм. Я была той самой розой, которую отдавали в пасть хищнику. Чужестранцы спешились и направились к нам. Впереди шел плечистый мужчина лет тридцати, с темнорусыми волосами, короткой бородой и усами, чуть отдававшими роженой. У него были серо-голубые глаза, смотревшие сосредоточенно, Прямой нос и полные губы. Лоб пересекала пара неглубоких морщин. Ему навстречу вышел наш вождь. «Ваше высочество!» — он обозначил поклон. Мужчина ответил тем же. «Разрешите представить вам не аду, мою дочь!» Вождь вытянул руку, и я подошла ближе. «Так вот он какой, младший брат императора!» Вроде даже и не дурной наружности, хотя и сильно меня старше. Я остановилась напротив мужчины. Не знаю, уместно ли было его рассматривать, поэтому на всякий случай опустила взгляд. Не хотелось сорвать переговоры из-за своей неуклюжести. Кириан, лорд Аларийский. Он прижал ладонь к груди и поклонился уже по-настоящему. — Приятно познакомиться, лорд Кириан, — ответила я, подняв голову. Наши взгляды встретились. Чужак смотрел на меня сверху вниз с откровенным презрением, словно я заведомо была повинна в каких-то преступлениях. А может, он не хотел жениться? Может, его вынудили, как и меня? Что ж, это просто решается. Уйти с нашей земли и оставить нас в покое. Мне хотелось все это высказать вслух, но я прикусила язык. Слишком многое было сейчас на кону. Отец взял меня за руку и отвел в сторону, а Кириан и вождь принялись обсуждать преданное. Край муха я слышала. Тридцать мешков зерна. Сорок. Двенадцать бочек с оленьями. Пятнадцать. Что бы вождь не предлагал, чужеземец требовал больше. Свадьбу сыграем в как бы, между прочим, заметил Кириан. — Категорически нет, — запротестовал вождь. — Мы не отпустим с вами девушку, пока не убедимся, что она едет в качестве жены, а не наложницы. — В или наш брак благословит сам император, — ответил лорд. — Здесь же мы проведем обряд наречения. И будет лучше, если невеста поедет не одна. Подготовьте сопровождение. — Мы так не договаривались, — начал злиться вождь. Мы договариваемся сейчас, холодно ответил Кириан. Пойдем, отец утянул меня дальше в сторону. Не стоит тебе это слушать, вернешься в лагерь. Девушка поедет со мной, услышала я резкий голос чужака. Как гарантия, что вы выполните все, что сейчас обещаете? Нет, на этот раз возразил мой отец. Таковы условия, Кириан не отступал. Я со своей стороны даю слово, что ни один волос не упадет с ее головы. Вождь попросил у Лорда минутку, чтобы переговорить с нами. У нас нет выбора, прошептал он, останавливаясь рядом со мной. Если сейчас все сорвется. Не сорвется, я вздохнула. Я поеду с ним. Я вышла навстречу Кириану и снова натолкнулась на тот же презрительный взгляд. Чего же он тогда настаивал? если даже смотреть на меня по-человечески не может. «Рад, что мы пришли к соглашению», — проговорил лорд и махнул одному из своих людей, чтобы привели лошадь. После чего обратился к вождю. «Мне нужно вернуться в лагерь, а дальнейшие детали с вами обсудит полковник Ханиган. Он указал на коренастого мужчину за сорок с выпирающим животиком. У него были маленькие глаза и круглое лицо, с носом картофелиной». «Ваше высочество мужичок поклонился лорду я обо всем позабочусь меня он мазнул таким взглядом что презрение кириана на его фоне показалось не таким уж и явным этот ханиган казалось ненавидел меня сильнее чем лорд и если того я еще могла понять ему же жениться то что я успела сделать незнакомому полковнику неясно Неада. — окликнул меня Кириан. Он успел забраться в седло и теперь протягивал мне руку. Я сжала широкую ладонь и через мгновение лорд усадил меня на лошадь перед собой. Моя спина в папином плаще касалась жесткой кольчуги лорда, а его руки оказались с обеих сторон от моей талии. Мое сердце забилось чаще, но отнюдь не от радости. Я почти что была в объятиях чужого мужчины. Мужчины, который меня презирал. И которого я боялась и ненавидела уже за то, что он был. Я посмотрела на отца. «Все будет хорошо», — он одобряюще улыбнулся. Но в его взгляде читалось беспокойство. Мне стало еще страшнее. Я-то думала, что пока идут переговоры, устройство свадьбы, еще что-нибудь, у меня будет много времени. Я настроюсь... Смогу сама подготовиться. Но чтобы вот так, в одночасье, оказаться в лапах врага? «Папа — Папа, — беззвучно произнесла я. Мне хотелось спрыгнуть с коня и, кинувшись ему в ноги, умолять «Не отдавай меня, не отдавай на чужбину!» Все слишком быстро. Но Кириан развернул лошадь. — Сиди смирно, — сухо сказал он. Не хватало, чтобы шею свернула. Я не успела ответить потому что он пришпорил коня и помчался с холма вниз. Мне оставалось лишь крепче держаться и в седле, и за остатки мужества. Когда Кириан привез меня в расположение ангорской армии, на нас принялись глазеть все, кто попадался по пути. Воины, оруженосцы, слуги. Некоторые забывали про свои дела и так и замирали посреди дороги, только на лицах не читалось приветливости. От всех этих взглядов мне хотелось вжаться в седло или накрыться плащом. Кириан остановился напротив довольно крупного шатра. Лошадь сразу взял под усцы, подбежавший к нам парнишка. Лорд спешился и легко подхватил меня за талию, поставил на землю. То ли от быстрой езды, то ли от волнения, но ноги мои продолжали трястись. Я с трудом держалась. «Милорд!» Из шатра вышла хорошенькая девушка лет двадцати в переднике поверх бордового сарафана. Она присела в поклоне. «Все готово для вашей гостьи!» «Отлично!» Кириан снял перчатки и протянул их еще одному слуге. Когда тот подбежал, я даже не успела заметить. «Ниада, познакомься, это Паулина!» Если тебе что-то будет нужно, обращайся к ней. Девушка снова поклонилась, но уже не так низко. К вашим услугам, миледи. У нее были золотисто-рыжие волосы, спрятанные под белую косынку, яркие голубые глаза и легкая россыпь веснушек. По красоте она, пожалуй, уступала Джетти, но все же была очень миловидной. И лорд смотрел на нее совсем иначе, чем на меня. Гораздо теплее. Широким шагом Кириан направился к шатру, и я засеменила за ним. Здесь было два ложа: одно на ящиках, укрытых шерстяными одеялами, а второе на полу. Соломенный тюфяк и несколько овечьих шкур сверху. Между ними стояла раскладная перегородка, довольно хлипкого вида. И был еще столб, на котором шатер и держался. Спать будешь здесь, проговорил лорд указывая на постель на полу. «Отлучаться из шатра нельзя. Если что-то нужно, зови Паулину». «А как же!» — начала было я. Кириан наморщил лоб, как будто уже один мой голос его раздражал. «Выйди!» — скомандовал он Паулине, и мы остались наедине. От взгляда лорда я чуть попятилась, но он схватил меня за запястье и дернул в сторону. Через мгновение за моей спиной оказался столб. А Кириан стоял так близко, что я чувствовала на лице его горячее дыхание. «Слушай сюда», — резко заговорил он, — «повторять два раза не буду. Твой народ мои люди ненавидят. Слишком много погибших». Я открыла было рот, чтобы напомнить, что это не мы на них напали, но слова так и застряли в горле. «И тебя они ненавидят не меньше, чем вражеских солдат. Поэтому там...» Он указал большим пальцем себе за спину, где был выход из палатки. Тебя ждет только смерть. Причем мучительная. Я сглотнула. «Если хочешь уцелеть и спасти свой народ от уничтожения, — продолжал Кириан, — тебе нужно слушаться меня. Делать все, что я говорю, беспрекословно. Без всяких «а как же!» Я сказал, ты выполняешь. Это понятно? И я посмотрела лорда в глаза. В них полыхал огонь, будто и он ненавидел меня так же, как и его люди. Я разлепила пересохшие губы. Понятно. Лорд отступил на шаг и потер переносицу, словно от меня у него разболелась голова. «Сколько тебе лет?» — спросил он. «Восемнадцать», — торопливо ответила я. «С половиной». Кириан смерил меня колючим взглядом. «Девственница». От такого прямого вопроса я слегка опешила и, опустив, глаза выдавила. «Да!» Кирян снова шагнул ко мне и, схватив за подбородок, заставил посмотреть на него. Врешь. Он не спрашивал, а утверждал. «Мне стало так обидно, что к горлу подкатил ком. Еще вчера я отказала парню своей мечты ради этого брака». Кирян разжал пальцы. «Лично мне это не важно», — продолжил он, отступая. Я не жду от дикарей цивилизованности. Главное, чтобы сейчас у тебя под сердцем никого не было. Но я не... Я порвалась возразить, но лорд мне не дал. Я согласился на этот спектакль, потому что хочу дать моим людям возможность вернуться домой. И не сомневайся, свою роль я сыграю. Но если ты вдруг решишь, что можешь на что-то претендовать, если я услышу хоть намек на капризы и претензии... Не услышите? — выговорила я. — Я тоже хочу, чтобы мой народ мог спокойно заняться жатвой. Зима на подходе. Кириан сощурился, взвешивая мои слова. — Хорошо, а теперь пойдем. Он развернулся к выходу. — Представлю тебя. Мы вышли из шатра, и от свежего воздуха мне стало чуточку легче. В ногах по-прежнему ощущалась дрожь, и сердце колотилось от страха, но я старалась оцепиться хоть за что-то. Мой будущий муж был груб и ненавидел меня, но, по крайней мере, его заботила моя безопасность. Он выступал с позиции силы, давил, но я уже видела, что заключить мир ему было не менее важно. И это уже что-то. Может, моя жертва не будет напрасной? Мимо нас пронесся мальчишка-оруженосец и крикнул своему другу, чистившему картошку рядом с соседней палаткой. «Черный лев пытается объездить мустанга!» Второй мальчик бросил нож в ведро и тоже побежал. «О, это будет забавное зрелище!» — заметил Кириан махнул мне. «Ну, шились давай, а то все пропустим!» Мы прошли мимо рядов палаток, за которыми раскинулась усыпанная васильками поляна. Вокруг толпилось столько народу, что Кириану пришлось повысить голос и потребовать пропустить нас. Я старалась держаться с ним рядом, но на этот раз никто не обращал на меня внимания. Все взгляды были прикованы к прекрасной вороной лошади, которая скакала и бркалась, пытаясь избавиться от своего седока. Молодого человека, чуть старше двадцати, с темными шелковистыми волосами, похожими на лошадиную гриву. Он был одет в белую свободную рубашку и зеленые штаны, заправленные в ботфорты. Поскольку мустанг постоянно двигался, я не могла как следует рассмотреть лицо всадника. Но не восхититься его уверенной санкой было трудно. Лошадь была упряма, но и человек тоже. Не каждый день увидишь такое отчаянное противостояние. «Держу пари, черный лев победит», — сказал один из солдат слева от нас. «Это легкая ставка», — ответил его приятель. «Я еще не видел лошади, которая не повиновалась бы ему». Это были ангорские, — возразил солдат. «Это же местная!» Я отвела взгляд от всадника и посмотрела на лошадь. Сильная, мускулистая, она двигалась грациозно, отчаянно борясь за свою свободу. Я мысленно пожелала ей победить. «Завораживающее зрелище, не правда ли?» — заметил Кириан. «Но лошадь непременно сдастся. Она уже чувствует сильную руку и скоро поймет, что так для нее будет лучше» она не будет знать ни голода, ни нужды. Она никогда больше не будет свободной. В полголоса ответила я. Но Кириан оказался прав. Уже вскоре мустанг перестал брыкаться. Толпа зааплодировала, когда наездник сделал триумфальный круг по лужайке. Остановившись, мужчина спрыгнул и передал уздечку одному из слуг, после чего попросил принести ему воды. Кто-то расторопный успел подать кувшин, Наездник отхлебнул из него и вылил остатки себе на голову. Отряхнулся, дернув плечами, и откинул густые темные волосы назад. И впрямь черный лев подумалось мне с такой-то гривой. «Пойдем, представлю тебя». Кириан взял меня за запястье, и мы вышли из ряда зевак. Заметив нас, победитель противостояния с конем широко улыбнулся. У него были широкие скулы, сглаженные легкой щетиной. Густые брови и выразительные карие глаза. Кириан воскликнул он, шагая к нам навстречу. Какой рядом с тобой дикий цветок. Лорд потянул меня за руку так, чтобы я вышла вперед. Мой принц, позволь представить тебе Ниаду, принцессу Лингов и мою невесту. Принц, это значит сын императора? Неужели это им я восхищалась минуту назад, предводителем чужеземцев? и тем, кто ответственен за нападение на мой народ, за все те страдания, на которые я насмотрелась. — Не ада, продолжал Кириан, — перед тобой его императорское высочество, наследный принц Алтимор, сын императора Хейнса и мой племянник. Я глубоко вздохнула. Положено было что-то сказать, поклониться, выразить свое почтение, а я замерла, чувствуя, как вскипает моя кровь. Я смотрела врагу прямо в глаза. Это было неуместно и, вероятно, неприлично. Но я не могла отвести взгляд. И он отвечал тем же. Смотрел на меня так, словно хотел проникнуть в самую душу. «Теперь понимаю, почему ты так радеешь за переговоры». Принц усмехнулся, первым прекращая игру в гляделки. «Знатный трофей ты себе отхватил». Эта шутка, похоже, смутила Кириана. Лорд нахмурился. «Мой принц, мне напомнить, чья это была идея? Хочешь сказать, что жалеешь?» Алтимор почти смеялся. «Наша главная цель — мир», — заявил Кириан. «Да-да, конечно», — принц картинно закатил глаза. «Именно в этом все дело, а не в красоте северной принцессы». Позади него раздалось несколько смешков, и я прямо кожей почувствовала, как Кириан разозлился. На его скулах даже желваки заиграли. Но о какой красоте!» — говорил этот Алтимор. «Хотел меня задеть?» «Нет, не выйдет. Я не буду его слушать». «Впереди долгий путь, мой принц», — ответил лорд. «Предстоит немало приготовлений. Нам нужно многое обсудить». «Разумеется, Кириан». Принц хлопнул его по плечу. «Но с девушкой я бы посоветовал быть осторожнее». Пусть не вводит в заблуждение своим смиренным личиком. Тебе еще только предстоит ее укротить. На этих словах он подмигнул мне и развернулся к своим генералам, или кто там за ним стоял. Пошли! Кириан больно дернул меня за руку, как будто это я была виновата в поведении принца. И края муха я услышала. — Ваше императорское высочество, как прикажете назвать лошадь? — Не ада! «Принцесса Севера».